Глава 4. Я проснулся днём, было жарко, и шкура, которой я был укрыт, обванивала. Стоп. Неужели? Да, я точно чувствовал запах лежалого мяса. Должно быть, если бы со мной был мой нормальный нос, я бы тут задохнулся. Впрочем, я быстро сообразил, что дело в освежёванной туше волка, которая жарилась на солнце неподалёку и привлекала насекомых. Первым делом глянул на карту. Я был по горло сыт лесом и решил выбираться отсюда к чёртовой матери. Есть же тут хоть какая-то цивилизация? В одном месте, где мы проходили с тартаром, стояла пометка, отсюда видно реку. Я помнил это место. Высокий холм, с вершины которого я мог видеть высоко над верхушками деревьев. Река была на севере, это я точно запомнил. На мини-карте был компас. Из того места, где я находился, до реки было не так далеко. Первые часы путешествия оказались исполнены разочарования в моей способности прогнозировать местность на основании тех крохотных полосок, которые я проделал на своей карте. Тогда я понял, что нужно действовать тщательнее и стал делать заметки чаще, указывая те приметы, которое было видно из разных мест. Особо интересные находки на местности я обходил кругом, чтобы их границы чётко запечатлелись на карте. Всё это занимало время и отвлекало от грустных раздумий. С момента плена мне совершенно не снились сны, а сегодня приснилась Яна. Она сидела грустная у нас на кухне и почти не отвечала на мои вопросы, а я только и хотел знать, куда запропастилась моя зубная щётка. Я старался стрелять птицей, дважды мне везло, а один раз послал стрелу вроде бы в кролика, но не попал. Обе птицы были пятого уровня, но с первой мне выпало одно очко опыта, а со второй два. Я долго думал, как так получилось, и сообразил: выпадает 10% от опыта накопленного птицей. Предположим, птица только получила пятый уровень, у неё 16 очков опыта. 10% от 16 это 1,6. То есть, одно очко опыта с птицы выпадало точно, а второе с вероятностью 0,6 или, как сказал бы Тартар, 3/5. Я со школы ненавидел математику. Логарифмы, производные, интегралы, тайны за семью печатями, которые я, будучи ребёнком, совершенно не горел желанием срывать. А теория вероятностей Проклятые чёрные и белые шары, которые кто-то куда-то перекладывает, и никто не понимает, кому и зачем это нужно. Я невольно усмехнулся. Вот, оказывается, как следовало бы мотивировать учеников: помещать их в безумный мир, где от понимания всей этой хрени будет зависеть их жизнь. Волчатину я выкинул. Птицы всё же приятнее на вкус. Молчаливый сидел на пеньке. Я его сперва и не заметил, и здорово испугался. А он сидел себе, подставлял лицо солнышку. Это был человек в приличного вида дорожной одежде и с удивительно гармоничными чертами лица, в которых угадывалось нечто восточное. Что-то в нем было странное, и я долго не мог это сформулировать, а потом до меня дошло. Он выглядел так, будто он и должен был здесь находиться. Ни малейшего напряжения не было в его расслабленной позе. Следующей моей мыслью было, что это NPC. Как вчерашние волки, только у него почему-то нет никаких опознавательных знаков. Тут он мне помахал и жестом спросил, что я здесь сделаю. Я ответил, что ищу реку. Жестом же он сказал, что знает, где река, и добавил, что сам он как раз туда и направляется и будет рад составить мне компанию. Я растерялся. По всему казалось, что это сильный игрок, а как действуют в этом мире сильные игроки, я видел То есть, будь он хотя бы на 3-4 уровня выше меня, он мог бы просто приставить мне меч к горлу, но как-то это к нему не шло. Короче, я согласился, и мы пошли. Я предложил ему кусок жареной утки, и он легко согласился и с удовольствием жевал мясо. Почему-то я был уверен, что мой попутчик может легко пользоваться голосом, и я пойму каждое его слово. Я привлёк его внимание и спросил об этом, но к моему удивлению, молчаливый развёл руками. На другие вопросы он отвечал охотно и удивительно ловко, при этом пользовался своей собственной системой знаков. Я спросил его, кто он, и он ответил, что это долгая история. Я спросил, человек ли он? Не спрашивайте, как и это показал, и он ответил утвердительно и выразил удивление в необходимости такого вопроса. Я спросил его, знает ли он, где мы находимся, и он сказал, что знает. Я попросил его объяснить, и он знаками изобразил компьютерную игру. Я спросил его, знает ли он способ выйти из игры. Он сказал, что знает и провёл пальцем по шее. Но вернусь ли я потом в свою обычную жизнь? спросил я вслух, забыв обо всём. Он показал знаками, что не понимает меня, и я как мог повторил свой вопрос жестами. Он кивнул, показывая, что понял, и ответил отрицательно. То есть смерть здесь и правда окончательная? Он кивнул. молчаливо и глядел на меня с грустью, но каким-то образом умудрялся при этом выглядеть оптимистично. Но как? Как тогда выполнить квест? Я сорвал с головы медальон с часами, сунул ему чуть ли не поднос. Это было невежливо, но он отреагировал очень спокойно, остановился и разыграл целую сцену. Смысл которой сводился к следующему: не переживай из-за медальона, и вообще всё будет хорошо. Честно говоря, он меня немного успокоил. Завтра песчинки в часах окончательно пересыплются. Мы вышли к реке во второй половине дня. Молчаливый объяснил, что с этой стороны есть рыбацкая деревушка, в ней живут NPC, с которыми можно торговать и у которых можно ночевать. Я показал, что у меня нет денег. Он ответил, что в деревушке можно будет продать еду и шкуры животных, будто знал, что именно у меня лежит в инвентаре. А дальше Если пройти ещё несколько часов вверх по реке, будет большой мост. А на той стороне моста там много всякого, в том числе и открывается дорога в город. Деревушка оказалась в самом делишной деревушкой. Пять бревенчатых изб, крытых старыми досками и дёрном, имело место это верно. Вернее, открытая веранда, поставленная вокруг четырёх больших бочек и нескольких табуреток. Из ближайшей избы вышел человек. И молчаливый, улыбаясь, подошёл нас к нему. Я разглядывал компьютерного персонажа во все глаза. Молчаливый продолжал улыбаться и молчать, мужик смотрел на него совершенно бесстрастно. Я сказал: "Здравствуйте". "Здравствуйте", сказал мужик, поглядев на меня. Молчаливый кивнул. "Что это за деревня?" "Лищи". "А вас как зовут, простите?" "Свен", подумав, ответил мужик. "У вас э, -э есть что-нибудь на продажу?" Непись снова задумался. Я уже хотел спросить что-нибудь ещё, когда Свин неожиданно согласился. Глянь, передо мной возник список. Книги, растения, амулеты, свитки, зелья здоровья и маны, игральные карты, яды, перья и чернила, свечи и воск. А вы не хотите купить волчью шкуру? Не. Ясно. Вдруг до меня дошло, что я впервые пользуюсь в игре своим голосом. До сих пор ни одна живая душа меня не понимала, зато неживая поняла сразу. Тут меня хлопнули по плечу, и я обернулся к молчаливому. Тот ободрительно улыбнулся и знаками показал, что ему пора. Мне не хотелось расставаться с ним. Он казался очень подходящим спутником для странствий в этом жутком мире, но молчаливый уже уходил. Махал и тыкал себе в запястье, как будто у него могли там быть часы. Жители деревни совершенно не обращали на него внимания. Вечерело, и я пошёл к реке. И не пожалел. Закатное солнце окрасило небо в великолепные цвета, река тихо несла свои воды на восток, и опускавшийся огненный диск тускнел, словно отдавая накопленный жар воде. Всё-таки что-то в этой игре было. Из-за поворота реки показалась весёльная лодка. В ней сидели двое, они причалили недалеко от меня у мостков и принялись вынимать из лодки сеть с рыбой. Я подошёл и увидел рыб: окуньков, плотвичка и небольших щук и несколько лещей, тех самых, видимо, что дали название деревеньке. Рыбаки выпутывали рыбу из сети и складывали в вёдра, на меня они не обращали внимания. Не хотите обменять рыбу на дичь? Рыбаки поглядели на меня, потом один бросил: Подходи. За вторую подбитую накануне утку, которую я собирался поджарить сегодня вечером, я получил пять довольно крупных рыбин. Шкуру тоже предложили обменять на рыбу, но я отказался. Здесь, на берегу, было хорошо. Я дождался, пока рыбаки уйдут, нарвал камыша и сделал себе лежанку, накрыв её шкурой. Потом развёл костёр и запёк рыбу на углях, используя обломки старых стрел в качестве вертелов. Кажется, впервые с момента попадания сюда я получил приятный ужин. У рыбы был почти отчётливый вкус жареной рыбы, в реке текла прекрасная холодная вода, было прохладно, но я подкинул в костёр побольше толстых веток и уже через несколько минут клевал носом. Где-то в деревне залаяла собака. Хорошо, что они тут есть. Яна любит собак. Когда я проснулся, был день. Лодка, всю ночь тихонько покачивавшаяся у причала, исчезла. Рыбаки ушли на утренний промысел. Я вспомнил, что сегодня за день и сил. Всё решится уже через несколько часов. Я схватил медальйон и пригляделся, пещина костовалась крохотная кучка, и они продолжали неумолимо утекать. Я вспомнил, что сказал молчаливый и немного расслабился. Вот бы он был здесь. Я встал, пошёл к воде ополоснуть лицо. и неожиданно почувствовал, что я давно не мылся. Я снял с себя то, что с горем пополам можно было назвать одежды и полез в реку, вода была прохладная, необыкновенно освежающая, и я даже повалялся немного на песке на мелководье. Я слышал, как плещется в реке рыба и радовался, что здесь нет каких-нибудь фэнтезийных трехфутовых крабов-убийц или кракенов, что это самая обычная река с обычной рыбой. На берегу я попробовал вытереться шкурой, и весь покрылся прилипчивым волчьим волосом. Пришлось идти мыться снова. Я развёл костёр и попытался прополоскать одежду, но на штанах не хватало половины штанины, доставшейся волкам, а рубаха имела огромную дыру в том месте, куда меня ткнул мечом тартар. Я развесил тряпки на длинных ветках, воткнутых на расстоянии 3 футов от костра, а сам сел на шкуру, сох и грелся. Я старался не думать о том, что должно было произойти вот-вот. Золотистое свечение уведомления вспыхнуло, и моё сердце подпрыгнуло и забилось. Обрести истинное тело за 7 дней выполнено. Я выдохнул с облегчением. Вспыхнуло новое уведомление, это было письмо. Дорогой Варчан, теперь ваше тело в гораздо большей степени приспособлено для жизни в этом мире. Поздравляем. Вы научились выживать и добывать пропитание. Ваши чувства возвращаются к вам. Вы многое видели и многое перенесли. Вы освоили базовые функции и команды системы. Компания выражает вам свою благодарность, но вынуждена напомнить одну важную деталь о вашем настоящем положении. Вы электронная цифровая модель человека номер А 12882, полученная в результате сканирования мозга мистера Стивена К. Мэрсли. Вы являетесь участником социального эксперимента компании VolksTech. Согласно пункту договора FT2.32 13-му, разделу четвёртому от 12 декабря 2029 года. Приносим извинения за то, что информирование вас стало возможным только сейчас, но уверяем, это было сделано для вашей же пользы. Коэффициент приживаемости моделей существенно вырос с появлением данной программы. Также сообщаем вам, что смерть в игре действительно является окончательной. Таково условие эксперимента. В случае вашей смерти модель будет стерта с игровых серверов без возможности восстановления. С сожалению, мы информируем вас, что ваша новая жизнь не имеет более никакого отношения к мистеру Стивену К. Мерсли, однако в дальнейшем вы вольны распоряжаться своей судьбой в нашей игре по собственному усмотрению. «Нам бы очень хотелось видеть, как вы продолжаете совершенствоваться. Возможности для развития и полноценной жизни здесь практически не ограничены. Теперь, когда вы стали жителем фантазии, вас ждут приключения, о которых человек в наше время может только мечтать». Команда «Фолькстек». «Господи, но ведь Молчаливый обещал, что все будет хорошо».